Часть вторая. Глава третья. Юля. Королев? на меня смотри, хмурюсь. Снова эта Таня пришла в школу, одетая не по форме. Кирилл засматривается на ее расклешённую кожаную юбочку и ажурные колготки с рисунком каких-то котиков. И это происходит во время того, когда мы сидим на подоконнике в коридоре школы. Сейчас-сейчас. У меня припасено опасное оружие. Уж оно голову Кирилла в обратную сторону точно развернет. Будешь? Вдостаю из пакета пирожок с вишней, который с бабушкой на выходных готовили. Кирилл тут же оборачивается и втягивает нас ноздрями аромат, исходящий от выпечки. Вот ты и попался. Королев берет пирожок и начинает есть. Что бы ты без меня делал? Голодный. Глажу его по голове. А она какая-то колючая. «Волосы, как у ёжика. Подстригся, что ли?» «Приедешь ко мне на день рождения в мае?» Кирилл за небольшой промежуток времени успевает заглотить пирожок полностью. У него надувается правая щека от интенсивного жевания. Но он не сдается, жует и молча кивает. «Я похожа на чеширского кота или на матроскину, у которого телёнок родился». Улыбаюсь и отворачиваюсь к окну. Пока считаю ворон, не замечаю как кирилл куда то исчезает ищу его глазами и вижу а, -а, а вот он рядом с танькой помогает ей поднять тетради с пола вроде как они из ее рюкзака вывалились случайно ну я тебе покажу обманщица пора воспользоваться советами от одной блогерши она увлекается психологией и заодно ведет тематический канал вспоминаю ее видео о психологических трюках Хочу попробовать применить их на деле. Тут главное — свой вид не терять. Подхожу к Тане и Кириллу, присаживаюсь на корточки и начинаю помогать. Сопернице дело такое — нужно с ней быть ближе, чем с друзьями, узнать ее слабости и сильные стороны, держаться с ней лицом к лицу, чтобы не напала со спины, и не оставлять ее со своим парнем наедине. «Танечка, у тебя такая красивая юбка! Раз!» обезвредить комплиментом. «Спасибо, Юль!» «О, Эльза из «Холодного сердца!» Обожаю этот мультик!» Обнаруживаю наклейки на тетради. «Как Таня за это не влетела?» «Два. Найти то, что вам обоим нравится». «Да-да, а Олаф такой смешной!» Расплывается Таня. «Когда школьные предметы собраны, мы продолжаем обсуждать персонажей из мультика». Кирилл отходит на второй план, как и задумано. Танечка совсем забыла о моем воздыхателе и теперь втирает мне что-то про косплей на Эльзу, который она делала и выкладывала под Новый год на своем YouTube-канале. Ого, у тебя канал свой есть? Удивляюсь. Она еще и видео снимать умеет. И сколько подписчиков? Восемьдесят набралось. Сейчас вот думаю, что еще такого сделать, признается Таня. У меня уже 100. Короче, нам с тобой надо коллап какой-нибудь снять. Теперь я начинаю жужжать. Беру Таню заговорщицки за плечи и хожу с ней туда-сюда по коридору. Кирилл только успевает за нами рюкзаки наши таскать. Что ж, сам вызвался быть принцем. Пусть таскает. Я рассказываю Тане о своем канале и как можно увеличить количество подписчиков. Она радуется моим советам, мотает себе на ус. И я мотаю. Все-таки какая Таня падкая на похвалу. Ощущаю себя лидером рядом с ней. Ей что не скажи, глаза сразу начинают светиться, и рот от удивления открывается. Но у меня припасен еще один фокус для этой расхитительницы чужих парней. «Ой, Танюш, у меня же ручка закончилась. Не могла бы ты одолжить свою? Всего на один урок. Прошу ее». «Три». Маленькая просьба, которая станет мостиком между мной и Таней. Эта просьба слишком мелкая, чтобы в ней отказать. Помогая мне, Таня поймет, что не так уж и сильно я ей не нравлюсь. Держи. Таня протягивает свою ручку, и я беру ее с благодарностью. Мы улыбаемся друг другу. Пора заходить в класс. Пропускаю одноклассницу вперед, делаю шаг к двери, но Кирилл меня останавливает. «Не знал, что вы подружки». Надувается он, так как тоже пострадал от этих трюков. «Еще какие?» — подмигиваю. Оставшийся урок Кирилл сидит за моей партой ровно, больше не оглядываясь на Таню. А я стараюсь не смотреть в его сторону. Это называется правильный игнор. Тут главное не увлекаться. В каждом приеме должна быть мера, и я свою знаю». После урока обязательно дам понять Кириллу, что он мне не безразличен. Тут тоже хорошо подойдет метод интереса. Кирилл, можно пойти с тобой на футбол? Посижу на стадионе, поболею за тебя». «Давай! Здорово ты придумала! А потом покатаемся на качелях!» Радуется Кирилл. «Заметана! Пихаю его в плечо и бегу к стадиону». «Вот и все!» Кирилл и думать забыл про Таню. В его голове теперь вишневый пирожок, футбол и качели. А что? Желудок полон, болельщица на стадионе имеется, поболтать есть с кем. Особенно на качелях, в самый разгар апреля, когда в куртках днем уже жарко, а без них продувает насквозь. Точняк! Еще можно куртку у Кирилла попросить. И как я сразу не догадалась!